Глава двадцатая На другой день, в то же самое время, как и накануне, галереи были снова наполнены зрителями. Кресталище готово, и старшины на своих местах, но шатер изменился, наружность его была проще и воинственнее. И вместо вчерашнего знамени украшенного гербами Англии и Франции, над ним развивался простой зеленый, золотыми полосами флаг. Потому что с подвижником этого дня был Готье Мони, и шатер принадлежал ему. Известная храбрость этого молодого рыцаря была для зрителей верным ручательством, что они увидят в этот раз чудеса военных подвигов. Те из рыцарей, которые накануне не смели вызывать на бой короля, предоставили себе это право в настоящее время, и желающих было так много, что старшины должны были бросить жеребий, чтобы избрать только десять противников, полагая, что и из этого числа рыцарей трудно будет сподвижнику выдержать с каждым особый поединок. Словом, написав всех желающих на лоскутах пергамента, бросили их в шлем — и первые десять рыцарей, имена которых вынутся, должны будут сражаться в продолжении этого дня и в том порядке, как их имена одно за другим последуют. Избранные судьбой для этого дня были граф Мерфор, граф Арондель, граф Суфольк, Рожер граф Марк, Ион граф Лисль, сир Вальтер Павели, сир Ришар Фитц Симон лорд Голланд, сир Ион-лорд Грей Коднер и неизвестный рыцарь, который был вписан под именем молодого искателя приключений. Готье -мони поддержал приобретенную им славу, потому что пять первых противников были выбиты из седла, трое потеряли шлемы и один только граф Суфольк с равную Готьему неловкостью и силой окончил поединок. Очередь неизвестного рыцаря наступило. Вызванный звуками трупы тавр, так же, как и его предшественники, он, выехав в ристалище, велел своему оруженосцу, не следуя примеру своих предместьей, которые дотрагивались до щита мира, ударить в щит войны. Готье Мони, в котором первые поединки – Возбудили только желание настоящего боя, поспешно вышел из шатра подобно ратному коню, услыхавшему призывный звук трубы, потому что эти легкие, похожие на игру поединки, его утомили. Пока подводили ему свежего коня и подавали новое копье, он обратил взор на ристалище. Казалось, хотел узнать своего противника — Но ничего не изобличало ни его происхождение, ни звание, и на щите не было ни украшения, ни герба, и одни только золотые шпоры означали «рыцарское достоинство», но больше ничего нельзя было заметить. Конь, меч и военная секира составили его вооружение. Гатье Мони, застегнув щит, въехал на место ристалища и, остановясь, приказал прицепить секиру к луке седла. Потом, приняв от своего оруженосца копье, взял его на перевес. В это время противник его, удалившись на свое место, готовился также к бою. По данному знаку оба рыцаря с ужасной быстротой бросились один против другого. Удар копья Готье Мони направлен был в забрало шлема неизвестного, но не нашел препятствия на поверхности шлема за недостатком украшений – Сталь скользнула по стали, не причинив ни малейшего вреда. Противник же ударил копьем Гатье Муни с такой силой прямо в щит, что оно, по прочности своей, не переломясь, вылетело у него из рук. Оруженосец в ту же минуту, подняв, подал ему опять копье. Рыцари снова заняли свои места и приготовились к вторичной встрече. Этот раз опять убедил Гатье Мони направить удар в грудь своего противника, действовавшего так же, как и прежде. Почему и получил каждый из них удар в щит, и они были сделаны с такой силой, что оба коня, остановившись, задрожали на всех ногах? Сила рыцаря была и при этой встрече почти одинакова. Неизвестный рыцарь опрокинулся назад, как дерево, преклоненное ветром, но в ту же минуту поднялся. Готье Мани потерял стремена, но нашел их с такой поспешностью, что с трудом можно было заметить, как он пошатнулся. Оба копья разлетелись на мелкие части. Оруженосцы хотели подать другие, но, едва укрепясь в седле, неизвестный рыцарь обнажил меч. Готье Мани последовал его примеру, так что, не успев сделать ни одного шага с места, бой возобновился к величайшему любопытству зрителей. Оружие, на котором происходил бой, было ужасно в руках Готье Мони. Он был столько же ловок, сколько и силен, поэтому мало встречал людей, которые могли бы устоять против силы его руки и верно рассчитанного удара. Противник его, очевидно, не имел такого превосходства, однако, защищаясь как человек, хотя и уступающий в силе и ловкости своему неприятелю, не менее того подвергал и его опасности. Казалось даже, что победа должна быть на стороне неизвестного рыцаря, потому что клинок меча Муни разлетелся на части, и он, оставшись безоружным, должен был приняться за секиру. Пока он ее отстегивал, нанесенным ему в голову ударом оборвались обе застежки шлема, и он остался с открытой головой. Но в то же почти мгновение, прикрыв себя щитом, он начал так сильно теснить своего противника секирой, что тот должен был, оставив нападение, заботиться только о защите». Тщетно старался он отразить ужасное оружие клинком меча своего. Меч его разлетелся в дребезги, и Готье Муни, воспользовавшись этим случаем, который минутой прежде подверг было его опасности, нанес сильный удар острием секиры по шлему своего противника, от которого неизвестный рыцарь, вскрикнув, распростер руки и упав на землю, остался без движения. Старшины турнира ту же минуту скрестили копья между сражающимися. Оруженосцы, поспешив на помощь побежденному, отстегнули застежки его шлема. Он был без чувств, и кровь ручьем лилась из полученной им в голову раны. Взоры всех с любопытством устремились на неизвестного рыцаря. Он был лет двадцати пяти, с лицом, черные волосы и выразительные черты его лица доказывали южное происхождение. Но, ко всеобщему удивлению, никто из присутствующих не знал его, и Готье Мони напрасно старался припомнить себе эти бледные и окровавленные черты лица, которых невозможно было по их выразительности забыть. Если кто хоть один раз их видел, то сразу и убедился, что он никогда не встречался с этим молодым человеком. Турнир этого дня кончился, Король и королева отправились обратно в замок Винзор, где роскошный обед ожидал все общество, в той же зале, как и накануне. И невероятным казалось, чтобы могло собраться вместе такое множество знатных особ, потому что в этот день находились за одним столом король, 12 принцев, 800 рыцарей и 500 дам. По окончании обеда, присланный от неизвестного рыцаря-оруженосец, вызвал Гатье ни сказал ему, что раненый пришел в себя и прежде смерти хочет открыть тайну тому, кто его так ужасно наказал за безрассудно сделанный им вызов. Гатье Мони пошел за оруженосцем и по поспешности, с которой шел посланный, заметил, что нельзя терять времени, почему и прибыл скоро к шатер умирающего. Он лежал на медвежьей шкуре, лицо его было чрезвычайно бледно, и жизнь приметна была только в глазах, оживленных жаром лихорадки. Увидев Гатье Мони, умирающий узнал в нем своего победителя, черты лица которого видел только в ту минуту, как во время поединка упавший шлем открыл его лицо. Подняв голову, он приказал слугам своим удалиться и знаком просил Гатье Мони сесть подле себя. Рыцарь поспешно исполнил его желание. Раненый наклонением головы поблагодарил его. И потом, утомленный этим усилием, опять упал и спустив стон, которого не мог удержать, несмотря на все свое мужество. Готье Мани думал, что он умирает, но час его еще не наступил. Спустя несколько секунд раненый, собравшись силами, открыл глаза. «Мессир Гатье, сказал он слабым голосом. «Мне кажется, вы дали обед?» «Да», — отвечал Гатимани. «Я поклялся отомстить за смерть отца моего, умершленного в Гвиене, найти сперва его могилу, потом убийцу, и убить его на том самом месте, где покоится прах моего отца. Вы не знаете, в каком городе он убит? И вы не знаете, где похоронено его тело?» «Я этого не знаю». У меня, мессир, есть также мать, которая не будет знать, в каком городе я был смертельно ранен и где будет моя могила. Мать, которой необходимо оплакать сына, так же, как и вам, мессир, необходимо оплакать отца. Обещайте же мне исполнить то, о чем я буду просить вас в последнюю предсмертную минуту. Что вам нужно? Клянитесь мне, что по смерти моей вы, положив труп мою в дубовый гроб, отправите его в то место, которое я вам назначу для того, чтобы прах мой покоился в земле родной подле предков моих. А я взамен этого скажу вам, мессир, как был убит отец ваш, и где он ожидает всеобщего воскресения. «Клянусь исполнить все, что вы хотите», — вскричал Гатьемани, — «только ради Бога говорите». «Слыхали ли вы о славном турнире, бывшем в Камбре, около 1322 года?» «Слыхал», — отвечал Гатьемони, «потому что мой отец приобрел себе большую славу в этом турнире». «Точно так», — продолжал раненый. «И в одном из поединков этого турнира до того изуродовал одного молодого рыцаря, что он не в состоянии был сесть на коня, но должен был велеть нести себя на носилках обратно в город Риоль», где находились его родители. Отец этого молодого рыцаря был Иоанн Леви, а мать — Констанция Фуа, дочь Рожера Бернарда, графа Фуа. Несмотря на все старания его родителей, для которых это несчастье, тем более было ужасно, что у них другой сын был еще в Колыбели, этот молодой рыцарь не мог выздороветь и умер в тех самых летах, в которых и я теперь умираю. Года два спустя после его смерти, когда скорбь, причиненная этой потери, была еще свежа в его семействе, мессир Леборн Мони, отец ваш, отправился на поклонение святому Иакову в Галицию и, возвращаясь, исполнив этот обед, узнал, что Карл, граф Валуа, брат короля Филиппа, находится в Риоле, почему и поехал в этот город, чтобы засвидетельствовать почтение своему августейшему родственнику. Граф Гильом Гейнауский женился на дочери графа Валуа, поэтому мессир Леборн-Мони и сделался родственником графа Валуа. Где и пробыл довольно долго, потому что граф Валуа был очень рад свиданию с ним. Слух о его приезде в Риоль дошел и до опечаленного им семейства, и это было чрезвычайно неблагоразумно с его стороны. Согласитесь сами, мессир, подвергать себя мщению отца поэтому последствия были те, каких и надо было ожидать. Однажды вечером мессир Леборн Мони, возвращаясь из отдаленной части города во дворец графа Валуа, встретил двух человек — господина и его слугу. Господин, обнажив меч, кричал отцу вашему, чтобы он защищался. Отец ваш начал обороняться так мужественно, что скоро стал теснить своего противника — Слуга, заметив это, приблизился со стороны к мессиру Леборн-Мони и пронзил его насквозь мечом. — Убийцы! — сказал тихо Готье. — Не прерывайте меня, ежели хотите все знать. Я чувствую, что мне только несколько минут остается жить. — Прежде всего, — вскричал Готье, — скажите, верно они оставили тело его без погребения? — Нет, успокойтесь, — продолжал умирающий тело отца вашего было унесено и предано с исполнением всех церковных обрядов в земле, потому что тот, кто напал на него, желал поединка, но не убийства. И он предполагал, что отданные убитому почести погребения послужат ему очищением греха, невольного и непредвиденного убийства, почему, похоронив тело, велел поставить над ним мраморный памятник с высеченным на нем крестом. И вместо надписи вырезал одно только латинское слово — «Оратте». Для того, чтобы молящиеся на его могиле молились вместе за убитого и за убийцу. «Где же его могила?» — спросил Готье Мони. «Тогда она была за городом», — отвечал раненый. «Но так как город с того времени распространился, то она теперь находится внутри его стен, и вы можете ее найти в саду монастыря братьев-кордильеров». Лев Монахи, которых называют францисканами. В конце улицы Фуа. «Хорошо, хорошо», — сказал Готье Мони, «замечая, что молодой рыцарь ослабевал. Теперь, пожалуйста, скажите последнее слово. Этот Иоанн Леви, убийца отца моего, где он?» «Больше десяти лет, как он уже умер. Но вы мне сказали, что у него был сын, и теперь он должен быть совершенных лет. Этот сын его умрет сегодня... «От руки вашей, мессир», — отвечал слабым голосом умирающий, «поэтому обет вашего мщения исполнен. Теперь исполните только обет милосердия. Вы обещали отослать труп мой к моей матери. Ради Бога! Не забудьте этого!» И молодой человек, упав на свое военное ложе, тихо произнес женское имя и умер. В тот же вечер мессир Гатье Мони, просил у короля Англии позволение сопутствовать графу Дерби, который должен был по окончании турнира отправиться с большим отрядом войск на помощь англичанам в Гасконь, тогда как Томасу Агварту поручено было вооруженной рукой продолжать дела графини Монтфорской, которые непременно должны были улучшиться по заключенному договору графом Солсбери с мессиром Оливье Клессоном и сиром Гадефроа Гаркуром подпись которого должна была через несколько дней возвратить свободу обоим рыцарям.